Глава 14 До последней капли Власть самый дорогой, самый притягательный, самый выражительный напиток, но соленый привкус у него, вкус крови, и страшный яд таится в нем. Мудрые выражения из Гиксаана Вроде и слова понятные, но как же. Трудно постичь их глубокий смысл. Очередной мощный взрыв тряхнул бункер независимого правительства. На миг лампочки над головой погасли, но загорелись вновь. Никто и не думал, что дойдет до подобного. Вот никто и не сообразил оснастить энергосистему бункера от подобных встрясок. Витус Тонг, глава независимого правительства, тихо вздохнул, и вновь склонился над электронным рабочим столом. Кабинет главы правительства является собой странную смесь аскетизма и роскоши. Аскетизм, ибо бетонные стены лишь едва-едва прикрыты белыми пластиковыми панелями. Самые обычные прямоугольные лампы на потолке сияют холодным белым светом, словно в операционной. А роскошь, потому что у стены стоит самый настоящий деревянный стол. На «Дайзен-2» леса не растут. Вот почему любая мебель из натуральной древесины автоматически становится роскошью. Пальцы пробежались по гладкой, едва теплой поверхности электронной столешницы. Когда-то этот стол стоял в кабинете Витуса Гажина, последнего губернатора «Дайзен-2». Тонг криво улыбнулся. В свое время он так и не сумел побороть дьявольский соблазн и забрать стол себе. Единственное утешение для совести, оно того стоило. Работать за этим столом очень удобно и приятно, черт побери. Электронная столешница отличного качества, можно смело заявить, она – самый мощный на планете персональный компьютер. Все эти годы этот деревянный стол из натуральной древесины ассоциировался у тонко с властью над планетой. Конечно, со стороны это выглядит очень глупо, не очень хорошо согласуется с целями войны за независимость, но так оно и есть на самом деле. К чему обманывать? Самого себя. Двойной клик по папке с очень выразительным названием «Секретно плюс плюс плюс». Три плюса красноречиво говорят о том, что папка скрывает не просто секреты, а секреты высшей пробы, выше некуда. Желтый символ папки развернулся в новое окно меню. Тонг нахмурился. Глаза пробежали по спискам файлов. Не всем секретам суждено стать достоянием гласности. Пусть некоторые из них канут в лету. Взрывы мощных бомб звучат все чаще и чаще. Все мощнее и мощнее. А это означает только одно. Буровые установки Метрополии вгрызаются вплоть планеты все глубже и глубже. Все меньше и меньше метров отделяют их от правительственного бункера. Если так и дальше пойдет, тонк поднял глаза, то потолок его кабинета станет для них последней преградой. Не помогут ни бетон, ни стальная арматура. Была надежда остановить буровые установки, перехватить их головки в рукотворном лабиринте медного рудника. Но ничего не получилось. Космические пехотинцы не дураки, далеко не дураки. Едва бор натыкается на туннель, как в скважину спускают мощную бомбу. Взрыв, завал и никакой надежды на взрывчатку. Даже думать не хочется, сколько солдат народной армии погибло под завалами. Времени осталось мало. Может остаться, что его нет совсем. Нет никакой гарантии, что следующая бомба не будет ядерной. И тогда медный рудник легко прекратит свое существование. А вместе с ним и зона номер один. Тихо прошелестела входная дверь. Тонг тут же повернул голову. На пороге показался Арл Никвак, личный помощник. «Витус?» Тихо произнес Утус Никвак. «Осталось пять минут. Вы просили предупредить». «Да, да, конечно», — Тонг кивнул. — Спасибо. Я почти закончил. — Если бы оно так и было на самом деле. Тонг вновь склонил голову над электронным столом. — Будь у него такая возможность, то копаться можно было бы еще очень и очень долго. Но коль времени нет, значит, нет. Из среднего ящика стола Тонк достал пять кристаллов памяти. Каждый из них похож на приплюснутый параллепипед с закругленными краями. Первый кристалл тонко положил в левый верхний угол электронной столешницы. На экране тут же запульсировал зеленый символ соединения. Так, где папка с очень важными секретами? Под меню строчка «Отправить». Рядом с кристаллом памяти тут же появился кружок-индикатор процесса загрузки. Когда тонкая зеленая полоска заполнит индикатор, то загрузка будет закончена. Объем информации велик. Но электронный стол не зря самый мощный на планете персональный компьютер. Пяти минут на пять кристаллов должно хватить. Последний кристалл памяти загружен почти на все сто процентов. Тонг подхватил его с электронного рабочего стола. Символ соединения тут же погас. Правильно он поступает. Или нет? Впрочем, кристалл памяти нырнул в карман пиджака. Не ему решать. Есть более достойные люди. Осталось только найти их. «Витус!» На пороге кабинета вновь появился Утус никвок «Все уже собрались, ждут только вас». «Я уже закончил». Танк поднялся с места, кресло на колесиках плавно отъехало в сторону. «Сейчас буду». Дверь за помощником тихо закрылась. Исполнительный Утус никвок не стал ждать, а поспешил предупредить остальных. «Тем лучше». Тонг не стал присаживаться вновь, хотя и склонился над электронным рабочим столом. Обычно он выключает его сразу же после окончания работы, но только не сегодня. Главное меню, строка полное форматирование. Указательный палец ткнулся в нее. Тут же выскочила предупредительная надпись. Вы уверены? Более чем, тихо произнес Тонг. Указательный палец... Кнулся в виртуальную кнопку «Да». Электронный рабочий стол тут же покраснел. С него исчезли все папки, все ярлычки и программы прочих приложений. Зато появился символ песочных часов и большая белая надпись. Форматирование. Ну вот и все. Тонг вздохнул. Остается надеяться, что спецслужбы Федерации так и не научились восстанавливать информацию с отформатированного устройства. А иначе будет очень печально все приготовления и надежды на смарку. Через пустую приемную секретаря Тонг вышел в комнату для совещаний. Пришлось пройти всего с десяток метров, а, по ощущениям, все десять километров, да еще в боевом борге с полной выкладкой. Грусть и тоска стиснули сердце холодными тисками. Тонг не выдержал и бросил мимолетный взгляд назад. Как знать? Может быть, он только что в последний раз вышел из собственного кабинета. По крайней мере, на данный момент каких-либо дел в его стенах не осталось вовсе. Комната совещаний по духу схожа с кабинетом. На бетонных стенах все тот же тонкий белый пластик. Точно такие же светильники заливают ее ярким белым светом. За большим столом с полированной столешницей из толстого пластика под дерево Собрались все члены независимого правительства Дайзен-2. Лица соратников напряжены, руки стиснуты. тонко остановился на своем обычном месте во главе стола. Министры по-прежнему самым тщательным образом следят за собственным внешним видом. Даже Ринар Ашер, министр транспорта и связи, как обычно тщательно выбрит. И это при том, что его щетина растет с огромной скоростью. Говорят, ему приходится бриться дважды в день. — Добрый день, уважаемые! — Тонг вежливо склонил голову. — Прошу садиться. Загремели стулья, и вот в кабинете для совещаний повисла напряженная тишина. Тонг в очередной раз окинул взглядом соратников. — Да... На поминках и то веселей. — Уважаемые члены правительства! — спокойным, хорошо поставленным голосом заговорил Тонг я не буду вникать в подробности сложившейся ситуации. Вы и без меня прекрасно ее знаете. Перейду сразу к главному. Согласно последнему донесению разведки, часов через 5, максимум через 7, космические пехотинцы заложат последний ядерный заряд буквально над зоной номер один. Остальные пять по периметру уже заложены. Тонг перевел дух. Но это было всего лишь вступление, самое простое. «Нужно признать неизбежное», — Тонг заговорил вновь, — «федеральное правительство нашло эффективный способ борьбы с подземным партизанским движением. Мы...» Тонг на миг замялся, а потом решительно продолжил. «К черту! Лично я просчитался!» Самые трудные слова наконец-то произнесены вслух. Тонг сел прямо, ладони распластались по чуть теплой на ощупь столешницы, Это даже удивительно, как на душе разум стало легко и свободно. Вот уж точно, исповедь имеет смысл. Дела, нервы и прочие сомнения, что терзали его последние три месяца, разум отступили, будто сгинули в черной пустоте космоса. Вот уж точно гора с плеч. Тонг вздохнул полной грудью и заговорил вновь. Я принял решение прекратить сопротивление и объявить о полной и безоговорочной капитуляции. Распластанные ладони будто вросли в столешницу. Тон к нам замер, будто превратился в камень. Глаза торопливо обижали соратников. Самые роковые слова наконец-то слетели с его языка. Что сейчас будет? Ругань? Брань? Чем черт не шутит, вдруг у кого из министров в кармане припрятан пистолет? Но нет. Эффект получился обратным. Внутреннее, стянутое в тугою спираль напряжение разом отпустило министров. Над столом для совещания пронесся всеобщий вздох облегчения. Даже больше. Сеть мелких морщинок на лице Илмы Чон, министр финансов, разгладилась и пропала. А Готар Лерон, министр обороны, сдержанно улыбнулся. Киборга, того самого несокрушимого киборга, что в самый опасный день бунта заключенных тюрьмы Глот создал Народную Армию Самообороны Дайзен-2, переполнила радость. Такая неуместная в столь трагическую минуту радость, но его можно понять. Сопротивление войскам Федерации потеряло всякий смысл. С новоявленной уверенностью в собственной правоте продолжил Тонг. Наша самая большая потеря заключается в том, что люди больше не верят нам. Вы все в курсе небоевых потерь народной армии. Дезертирство приняло чудовищный размер, но простых солдат можно понять. Я выйду на связь с контр-адмиралом Нинчиным и лично объявлю о всеобщей капитуляции. Хватит. Тонк хлопнул ладонью о стол. Хватит напрасно проливать кровь. Нам осталось решить последний вопрос определиться С собственной судьбой. Признание о бесполезности дальнейшей борьбы соратники восприняли спокойно. Даже с облегчением. Взгляд остановился на министре обороны. Танк едва сдержался, чтобы не улыбнуться. Неужели киборг боялся, что глава правительства окажется тронутым фанатиком и решит драться до последнего солдата? Впрочем, это уже не имеет значения. Гораздо интересней другое. «Я планирую сдаться в плен космическим пехотинцам», — произнес Тонг. «В дальнейшем всю ответственность я возьму на себя. Но что будете делать вы, уважаемые? В принципе, у каждого из вас имеется реальная возможность затеряться среди простых граждан Дайзен-2. Ну а что там будет дальше?» Тонг выразительно поднял руки. «Я не знаю». Над столом для совещания вновь повисла тишина, но ненадолго. «Витус, Тонг, а почему вы сами не собираетесь хотя бы попытаться затеряться среди простых граждан?» — спросил Витус Леран. Тонг улыбнулся краешками губ. «Министр обороны, как и полагается образцовому солдату, бывает весьма прямолинеен. «Я слишком яркая фигура», — пояснил Тонг. Я слишком часто выступал по телевизору, меня знают все без исключения жители Дайзен-2. Причем не только внешний вид, но и голос. То, что меня найдут, вопрос, если не часов, то дней, не более. Так какой смысл тянуть резину? Да и, честно говоря, не хочу давать командованию флота особого назначения, лишнюю возможность сверкнуть собственной гениальностью и компетентностью перед федеральным правительством. Витус Лерон нахмурился. А что он хотел? Про себя Тонг тихо рассмеялся. На прямолинейный вопрос министр обороны получил прямолинейный ответ: На прощание, уважаемое я попрошу вас уничтожить всю личную и служебную информацию. Архив нашего правительства я уже уничтожил: Не стоит облегчать жизнь новой колониальной администрации. Пускай сами постараются найти припрятанное оборудование с космических кораблей, да и склады трофеев тоже, выяснил Тонг. И последнее. Через час я покину зону номер один через центральный шлюз. Ну вот и все. Действительно все. тонко размял затекшие пальцы. И когда только успел, так напрячь их. Все, что нужно было сказать, уже сказано. тонк хотел бы подняться за стола, но тут заговорила Тиса Сутан, министр. Уже бывший министр образования, науки и культуры. Витус Тонг. Неужели, ну, неужели, Вигорасут он эмоционально всплеснул руками, так оно все и закончится. А как по-вашему оно должно было закончиться? Тут же переспросил Тонг. Ну это. Вигорасут он смутилась, но заговорила вновь. Так или иначе, все же продолжить борьбу за независимость? В противном случае все, буквально все, было зря? И каким же образом продолжить борьбу за независимость? «Капитулировать еще не значит сдаться, сложить оружие». Вигара он пусть и не сразу нащупала под собой твердую почву. «Пусть и не мы, но другие вполне могут продолжить наше дело. Ведь существует подполье, существуют люди, не сломленные люди, ну и...» Что еще за «ну и» министр так и не уточнила. «Уважаемая», — мягко заговорил Тонг, — «возможно, так оно и будет, но не сейчас». Живущие ныне не простят нам войну на истощение, гибель сынов, отцов, мужей. Они же не простят разрушенную экономику и всеобщую бедность. Надеюсь, вы читали статистические отчеты? Уровень жизни простых жителей Дайзен-2 упал. Упал весьма существенно. Теперь прежняя жизнь под пятой митрополией для очень многих из них окажется раем. Потом... В будущем, может быть, наши потомки еще раз попытаются обрести независимость для нашей любимой планеты. Может быть, но только не в ближайшие пять сотен лет. Вигора Сутен отвела взгляд. У министра образования, науки и культуры иссякли аргументы. Она всегда была немного не от мира сего. Впрочем, для ее основной деятельности на посту министра это было даже на пользу. «Кто еще желает высказаться?» спросил Тонг. Новых желающих не нашлось. Тогда мне остается только одно. тонк поднялся из-за стола. Остальные под грохот стульев поднялись следом. Уважаемые соратники, благодарю вас за проделанную работу, за помощь и за все прочее. Мне приятно было с вами работать. Признаться, у меня все же осталась надежда, что мы прожили свои жизни не зря. На этом разрешите наше последнее собрание считать закрытым. Как будто они до сих пор единая команда, как будто они до сих пор независимое правительство Дайзен-2, Тонг первым покинул комнату для совещаний. Бывшие министры, бывшие сподвижники и просто друзья молча проводили его глазами. И что теперь с ними и будет? Тонг аккуратно прикрыл за собой дверь. С этого момента независимого правительства Дайзен-2 больше нет. А ему, Тонг устало понурил плечи, осталось испить горькую чашу поражений и позора до дна, до последней капли. Шаги голким эхом разлетаются по коридору. Кажется, будто правительственный бункер вымер. На деле это не так, хотя и почти так. И пусть линолеум под ботинками, как и прежде, великолепно пропылесосен, а медные ручки, как и положено на драйная до блеска, показной лоск не может скрыть главное. Поражение и всеобщее отчаяние. Когда все рушится, когда сыплется то, что было смыслом жизни, некоторые люди словно за последнюю соломинку хватаются за внешний порядок. Будто идеальный чистый пол и блеск ручек в силах хотя бы чуть-чуть подсластить горечь поражения. В конце длинного коридора крайняя дверь налево. Совсем маленькая комнатка, узел связи. Тонг остановился перед железным столом с электронной аппаратурой. Охром! Тонг взглянул на техника в голубой спецовке сверху вниз. «Ты все подготовил, как я просил?» «Да, Витус!» — техник кивнул. «Тогда вызывай!» тонк опустился на жесткий стульчик возле экрана с голубым фоном. Прямо перед ним профессиональная видеокамера. Черный объектив отсвечивает глубиной. Чуть ниже небольшой монитор, иначе говоря, все, что нужно для обращения к народу Dyson 2, а также для двусторонней видеосвязи. «Внимание!» — говорит подземный бункер независимого правительства «Дайзен-2». Техник заговорил в микрофон на гибкой ножке перед собой. «Вызываю командующего флотом особого назначения контр-адмирала Повторяю». Техник по имени охран завернул на второй круг. «Если потребуется, то будет и третий, и четвертый, да и вообще сколько потребуется». На Северном Плоскогорье и в горах рядом с ним правительственные войска уничтожили все без исключения радиоантенны. Даже больше. Любой источник радиосигналов будет тут же запеленгован. Не пройдет и минута, как на вычисленное место упадет высокоточная ракета или бомба. Но только одна единственная параболическая антенна без проблем простояла всю войну. Возле нее не раз и не два приземлялись транспортные аисты. Однако космические пехотинцы не сорвали с нее ни одной заклепки, даже не стали обкладывать ее взрывчаткой. А все потому, что эта антенна осталась единственным каналом связи между независимым правительством Дайзен 2 и командованием флота специального назначения. Буквально с первого дня войны возникла негласная договоренность: войска митрополи не трогают антенну, взамен жители Дайзен 2 используют ее только для связи с ними. И вот теперь параболическая антенна. Заработала. Вновь. Как и следовало ожидать, не прошло и двух минут, как небольшой монитор под видеокамерой засветился, и на нем появился контр-адмирал Нинчан. Тонк улыбнулся самыми краешками губ. Война не прошла для старого знакомого даром. Контр-адмирал заметно спал с лица и побледнел. Однако щеки, как и положено флотскому офицеру, тщательно выбриты. Парадный китель светло-серого цвета с металлическим отливом чист и отутюжен. Застежка молнии, согласно уставу, затянута до самого горла. «Добрый день, Витус Тонг», — контр-адмирал Нинчин заговорил первым. «Добрый день, адмирал». Тонг вежливо склонил голову. «Формальные приветствия произнесены, пора переходить к главному». Контр-адмирал ждет. Его глаза словно два лазера. Однако... Тонк незаметно сжал правый кулак, хотя на его лице не дрогнул ни один мускул. Волнение, проклятое волнение, долбануло в голову. Да и как не удариться в панику, когда он сам ни много ни мало отворит историю? И ладно бы только Дайзен-2, так и всего человечества в целом. Адмирал, я прошу вас остановить наступление на зону номер один. Голос чуть было предательски не дрогнул. Но внешне тонк сумел остаться невозмутимым и спокойным. «На каком основании мы должны остановить наступление на Зону-1?» Тут же спросил контр-адмирал Нинчен. «Уважаемые, давайте не будем играть в вежливую дипломатию. Я говорю от имени независимого правительства Дайзен-2, а также как верховный главнокомандующий Народной Армии Самообороны Дайзен-2. Мы...» тонк один хрен на миг замялся. Капитулируем. Последнее слово вызвало в душе контр-адмирала Нинчана бурю эмоций. Ведь он так долго шел к этому моменту. Однако и контр-адмирал сумел внешне сохранить спокойствие. Лишь на его скулах выступила едва заметная краснота. На каких условиях вы капитулируете? Адмирал, не надейтесь Тонг так и не сумел удержаться от маленькой шпильки. У нашей капитуляции нет и быть не может каких бы то ни было условий. Мы прекращаем сопротивление без каких-либо условий. Остановите войну, прошу вас. Крови и так пролилось более чем достаточно. Первоначальное волнение отпустило. контр адмирал Нинчин таким образом либо наслаждается собственным триумфом, либо сам не может справиться с эмоциями. Когда именно вы объявите о капитуляции? Немедленно. После завершения нашего с вами разговора, — заверил Тонг, — единственное, прошу вас не глушить сигнал. Румянец на скулах контрадмирала адмирала Нинчина проступил еще более яственно. — Хорошо. — контр-адмирал Нинчин коротко кивнул. — Я немедленно отдам приказ о приостановке наступления, а также о деактивации минных заграждений и автономных малых РСПП типа «Клоп». — Благодарю вас. Тонг вежливо склонил голову. «Примерно через час я выйду на поверхность возле развалин тюрьмы Глот». «Вам так не терпится сдаться в плен?» Контр-адмирал хитро прищурился. «Как я уже ответил?» «Крови и так пролилось более чем достаточно. Чем быстрее я окажусь в наручниках перед вами, тем меньше у вас будет легальных причин продолжать убийство жителей Дайзен-2», ответил Тонг. «Хорошо». «Пусть так и будет», — произнес на прощание контр-адмирал Нинчин. Экран погас. Тонг на миг прикрыл глаза. Великий Создатель, как же он устал. Совсем короткий разговор, но сколько же на него ушло сил. Но расслабляться еще рано. Осталось последнее, действительно последнее дело. «Спасибо, Витос», — Тонг глянул на техника. Простой работяга не осуждает его, но и не радуется, как сумасшедший. Нет. Техник по имени Охран и в самом деле благодарит за прекращение войны. Один из кристаллов памяти нужно будет отдать ему. — Не за что, Охран, не за что, — устало произнес Тонг. — А теперь давай на всех возможных частотах и на весь Финдос. — Да, Витус. Техник вновь склонился над аппаратурой. Какой все-таки горький вкус у чаши позора. Тонк прикрыл глаза и расслабил плечи. Столько столетий, тайны подготовки, должность главы Федерации культуры и спорта Дайзен-2 и одновременно более глубокая структура движения за свободу Дайзен-2. Это было интересное время. Все пришло в движение, когда в тюрьме глот разразился бунт. Какой был душевный и эмоциональный подъем, какие надежды и мечты. Час пробил. Тонко улыбнулся. Как же он был рад и горд, что именно ему выпал шанс не просто продлить подготовку, а возглавить реальную борьбу за независимость родного мира. И... метрополь оказалась не только сильней, но и умней. Самое обидное, Федерация Мирома сумела таки приспособиться под новые обстоятельства и проявить поразительную настойчивость. «Витус, готово». Тонг очнулся от тяжелых воспоминаний и глянул на техника. «Да, действительно, все готово. Раз многовековая мечта о свободе и независимости рухнула, то остается только одно — вытащить из-под ее обломков как можно больше людей». Проклятое волнение вновь взяло за горло. Тонг пошарил глазами, но так и не нашел ни одной хотя бы самой маленькой бутылочки с водой. Промочить горло придется позже. Над видеокамерой уже загорелся красный огонек. Тонг тут же выпрямил спину и сел прямо. Он в прямом эфире. Уважаемые граждане Дайзен-2. Спокойный и уверенным голосом заговорил Тонг. Жители городов и поселков, солдаты и командиры. Я, как глава независимого правительства Дайзен-2, как верховный главнокомандующий, приказываю прекратить сопротивление и сложить оружие. «Мы...» Тонг едва не сбился с ритма. «Мы проиграли. Дальнейшее сопротивление не имеет никакого смысла. Мы и так достигли пределов человеческих возможностей и превзошли их. Но теперь хватит. Хватит крови. Хватит страданий». С этого момента война закончена. Солдатам и офицерам Народной армии самообороны Дайзен-2 я приказываю выйти на поверхность и сложить оружие. Либо явиться в ближайшие населенные пункты и уже там прекратить сопротивление. Спасибо вам. Спасибо за все. Прощайте. Тонг махнул рукой. Красный огонек на видеокамере тут же погас, вместо него вспыхнул зеленый. Конец прямого эфира. Тонг тут же расслабленно согнулся. На плечи будто вновь навалилась тяжесть многометровой толщи над головой, а также все грехи этого мира. Витус, неужели это все? Подал голос техник по имени Охран. Да, уважаемый, Тонг слабо кивнул. А что дальше? Дальше? Тонг с трудом выпрямился на стуле. Дальше плен, суд и... Тонг криво усмехнулся. Казнь? Вряд ли федеральные власти оставят меня в живых. Витус, удивленно воскликнул Охран. «Тогда зачем вы идете на смерть? Ведь вы можете...» «Охран!» — тихо произнес Тонг. Однако техник тут же послушно заткнулся. «Ты знаешь, сколько жителей Дайзен-2 погибло по моему приказу? Сколько солдат было убито на поле боя, умерло от ран и задохнулось от нехватки кислорода? А сколько в городах и поселках было схвачено и казнено подпольщиков?» Вопросы более чем риторические. Охран тут же отвел глаза в сторону. За все надо отвечать. Тонг поднялся на ноги. Настала и моя очередь, но прежде... Рука нащупала в кармане продолговатый кристалл памяти. Пусть техник Охран будет первым. Спустя минуту тонк вышел в коридор. Сознание едва замечает окружающую реальность. Длинный проход через правительственный бункер, как и прежде, ярко освещенный чист. За спиной мягко хлопнула дверь. Тонг машинально обернулся. Да. Сегодня он на самом деле в последний раз покинул свой кабинет, как и этот узел связи. Техник охраны едва не выпал в осадок, когда понял, что он получил. Ну и ладно. Тонг зашагал дальше. Осталось сделать то, что нужно сделать. Шаги голким эхом разлетаются по пустому коридору. Тонг остановился перед очередной дверью. Вот и выход в техническую часть бункера. Еще через два десятка метров будет центральный шлюз и кладовка с персональными боргами. «Витус!» тонк развернулся на месте. Дверь в зал совещаний нараспашку. На пороге замер Витус Лерон. «Подождите!» Гораздо более тихим голосом попросил уже бывший министр обороны. «За спиной Витуса Лерона...» Толпится все бывшее независимое правительство. Вигора Сутон, бывший министр образования, науки и культуры, будто маленькая девочка выглядывает из-за плеча более рослого и широкого министра обороны. Тонк нахмурился. Что они задумали? Если предательство, то уже поздно. Он и так сейчас выйдет на поверхность и сдастся властям. И контрадмирал Нинчен знает об этом. Витус. Министр обороны и прочие министры подошли ближе. «Мы все решили разделить с вами судьбу». «Но...» Тонг на миг растерялся. «Зачем?» «Не только вы слишком яркая фигура». Витус Лерн виновато улыбнулся. «Федеральное правительство все равно не остановится и не успокоится, пока не выследит и не арестует нас всех без исключения. Какой смысл оттягивать неизбежное?» Уж действительно лучше ужасный конец, чем ужас, без конца. На душе сразу стало легко и свободно. Тонг вздохнул полной грудью. Тяжесть многометровой толщи над головой и всех грехов этого мира растаяла в момент. Спасибо. Тонг сердечно обнял Витуса Лерона. Спасибо за поддержку и веру, друзья. Тонг по очереди обнял всех министров независимого правительства. Вигора Сутон даже расплакалась от волнения. А теперь нам пора идти. Правой рукой Тонк потянул дверную ручку на себя. Я обещал контр-адмиралу Нинчину, что выйду на поверхность меньше, чем через час, чтобы он как можно быстрее поверил и приказал остановить наступление. «Да», — Витус Лерн кивнул, — «разведка доложила мне, что Бур остановлен. Нас действительно ждут. И вряд ли будут ждать». Долго.